Глава 20. Земля. Мы вышли к машине. Помасил за руль и едва я занял место на пассажирском сиденье, живо уточнил. Куда едем, вашество? Домой? Я покачал головой. Мне надо съездить за город к мастеру Корчагину, знаешь такого? Мы на рынке покупали продукт с его огородов, кивнул Питерский. У него ферма в сторону Мурина располагается, а туда одна дорога ведет. Тогда в путь, распорядился я. Питерский завёл двигатель, и авто выехал на шоссе. Некоторое время мы молчали, размышляя каждый о своём. Я о том, куда вывела дело Мельника, о чём думал Фома, было мне неведомо. Парень расслабленно вёл машину, едва слышно насвистывая под нос незатейливую песенку. Мотив отчего-то казался незнакомым. — Такое ощущение, что надвигается буря! — пробормотал Питерский, когда машина свернулась с проспекта в сторону пригорода. Я только кивнул. Небо над Петроградом сегодня и правда было серым, а ветер тащил со всех сторон к городу черные низкие тучи. — И ветер усиливается, — добавил Фома. — Нехороший знак, мастер. Он усмехнулся, словно пытаясь отогнать дурные мысли. — Решил изменить стиль, — уточнил я, чтобы сменить тему разговора. — Стиль? — не понял Фома. — Ну ты вроде стрикси как-то по-другому, — пробормотал я. Или еще чего? — Приходится. — вздохнул Фома. — По уставу нужно стричься коротко, а по моей породе коротко нельзя. Вот приходится сохранять золотую середину. — Из-за ушей? — улыбнулся я. — Иногда появляются окаянные, — подтвердил Фома. — Я и кепку себе прикупил, чтобы не опрофаниться, а то вдруг как выскочит при ком-то особенно чувствительном и придется мне потом долго извиняться. — Или наоборот. Кто-то решит, что ты слишком красивый. «Это только Иришка считает мои уши красивыми», — смутился парень. «И Яблокова», — добавил я, — «она всю твою кошачью форму считает замечательной». «Скажете, тоже замечательной», — проворчал Питерский, но было заметно, что ему это слово понравилось. «Если бы каждого можно было впечатлить котом». «Ты про Вальдорова?» — спросил я. Фома помрачнел. «Про него даже вспоминать не хочется». «Чего это вы вдруг про него заговорили?» Я рассказал ему о встрече Константина с Гришаней, а потом поведал и про собственную беседу с кустодием перед спектаклем. «И чего ему не имется законнику этому?» — фыркнул парень. «Разберемся», — ответил я уверенно. «Сдается мне, что придется нам немного повоевать, если он не перестанет. Но, мне кажется, наш последний разговор слегка привел его в чувство». «Зажать бы ее в темном углу и набуцкать хорошенько». — пробормотал Фома. — Но ведь потом придется на дуэль идти, и все станет серьезнее некуда. Александр Васильевич дал добро наказать Вальдорова, если он пересечет границу дозволенного, — добавил я. Фома покачал головой. — Зря вы так. Я про то, что мастеру Морозову пожаловались. Вдруг он решит еще, что мы маленькие да неразумные, и за нас пойдет заступаться. Потом в жизни отмоемся от такого позора. — Не переживай, — улыбнулся я. Мы договорились, что он не станет вмешиваться. Пейзаж за окнами менялся. Прусчатка сменилась щебнем, потом асфальт остался позади, и машина закачалась на проселке. На обочинах начинались зеленые поля, между которыми темнели деревья и кусты. «Вы уверены, что нужно встретиться с этим Кочергиным лично?» — спросил Фома, когда мы проезжали мимо выкрашенного в красный цвет амбара. «Уверен», — ответил я. «Не люблю посредников». Если человек хочет, чтобы ему помогли, он должен сказать об этом сам. «Справедливо», — кивнул парень и не стал больше ни о чем спрашивать. Усадьба Кочергина стояла на возвышении. Светлый дом с резными ставнями и покатой, вымытой дождем крышей. Возле крыльца возвышались аккуратно сложные поленницы. А за домом начинались широкие до горизонта поля, на которых виднелись огромные теплицы. Воздух пах сырым деревом и травой. «Красив здесь!» — вздохнул Фома. Я только кивнул, рассматривая ряды молодых яблонь. Машина подъехала к крыльцу дома, и питерский заглушил двигатель. Выйдя из авто, я направился к дверям. На крыльцо вышел высокий, седой, плотный мужчина в простой рубахе, поясной старым ремнем. Руки были натружными, с грубой потрескавшейся кожей. И поначалу я принял его заслугу, который заметил гостей и вышел, чтобы встретить. Но едва он взглянул на нас, я понял, что ошибся. Это был взгляд человека, не склонного к компромиссам. Жесткого и прямолинейного. Мужчины, который своим примером показывает работникам, что значит тяжелый, но честный труд. Мастер Кочергин», — на всякий случай уточнил я, поднимаясь по ступенькам. Он самый, Павел Филиппович, верно? Все так. А это мой приятель, начальник специального отдела жандармерии, Фома Ведович Питерский. «Признаться, мы с вами едва не разминулись», — усмехнулся мужчина и почесал затылок. «Потому что я как раз собирался ехать к вам в офис». «Неподалеку были дела, и я решил заглянуть к вам», — усмехнулся я. «Простите, что без звонка». «Ничего», — просто ответил хозяин усадьбы. «Давайте в горницу войдем. Ветер нынче колючий». Он развернулся и вошел в дом. Мы переглянулись. Фома едва заметно кивнул, и мы последовали за ним. Усадьба была теплая с высокими потолками и большими окнами. От внушительной беленой печи тянуло жаром и сушеными травами. Скрипели дощатые половицы, где-то шуршал самовар. Мы прошли через прихожую, миновали комнату с образами святых над темным дубовым шкафом. Затем вышли на светлую просторную кухню. На подоконнике стояли горшки с луком и зеленью. В центре комнаты расположился большой стол. На нем большая миска с мёдом и глиняное блюдо с круглыми булочками. «Прошу, садитесь», — предложил Кочергин, указывая на свободные места. «Не деликатесы, но всё своё, домашнее». Мы разместились в удобных деревянных креслах. Фома снял пиджак и аккуратно повесил его на спинку. А через мгновение в комнате появился слуга с подносом, на котором стоял чайник. Разлив отвар в тяжёлой глиняной кружке, мужчина молча удалился». «Спасибо», — произнес я и сделал глоток. Отвар был слипый, донником и чем-то теплым, напоминающим мне вечера в деревне в августе. Кочергин положил себе в напиток кусок желтоватого сахара, а потом заговорил. «Не стану вас уговаривать. И жаловаться тоже. Просто побеседуем как есть». Я молчал. Моя история началась не с бумаг, а с этого места. Когда-то оно было никому не нужно. Здесь был заросший травой пустырь. Я позаботился о земле, потому что сам я природник. Большая часть моей жизни влита в почву под этими деревьями. Я никогда не жаловался, не просил у империи помощи. Лишь однажды оформил земли в бессрочную аренду». «Не выкупили», — уточнил я. И «Именно», — вздохнул мужчина. Наследственных прав на эту землю никто не имел. Она была бесхозной и признана непригодной для земледелия. А теперь все поменялось. Земля стала плодородной и приглянулась тем, кто в нее и капли сил не вложил. Мы обустроили здесь фермы, сад, выпасы для скота, разводим коров до да лошадей. Так что же случилось? Он сделал глоток чая и ответил, медленно подбирая слова. С прошлого года у меня стали проходить внезапные проверки. Один за другими прилетают штрафы за вывоз мусора, загрязнение воды, за плесень на яблоках. Только вот мастер-адвокат, какая оказия! Мусор у нас органический, загрязнять воду нечем, плесень отродясь не было, вы же понимаете. А бумаги с нарушениями есть. Прошлогодний урожай пришлось сдать за копейки перекупщикам. В этом году вырастить удалось много, а вот продать не дают. Мне жалования работникам платить нечем, они за еду работают. Сами овощи в город сбывать возят сладка, тем и живут. И меня на плаву держат. Я кивнул. А на днях ко мне пришел человек с документами от крупной агропромышленной компании предложил, подпиши договор, и не будет тебе больше проблем. Он криво усмехнулся. Меня, по его словам, сделают управляющим. Земля в аренде, никто ее не отнимет. Но сам я тут буду только на лавке сидеть и глазами хлопать. Мол, все технологические, он запнулся на этом слове, словно оно было для него чужим, процессы уже давно отлажены. Работников моих, правду уволить придется, всех. А ведь они со мной много лет. Семьями работают, дома построили, там, у реки. Он замолчал. Помазжал чашку в руках. Я видел, как в его пальцах заиграли сухожилия, а костяшки побелели. «Я не герой», — сказал Кочергин. «Просто люблю землю, а она меня терпит и кормит. Я здесь не потому, что выгодно, потому что иначе не умею. Ничего не умею, кроме как вливать в эту землю силу». Мужчина как-то сутулился и сразу же показался значительно старше своих лет. Опустив глаза, тяжело задышал. А потом продолжил. Если я подпишу эти бумаги, то уже не смогу смотреть на себя в зеркало. А не подпишу, потеряю все на штрафах и запретах. И дом заберут, и землю. Он поставил чашку на стол и поднял на меня взгляд. В нем была видна лишь горечь. Не нужны мне большие деньги. Я не хочу войны, но эти бумаги я не подпишу. И он добавил уже тише. Просто помогите мне остаться человеком. Про вас говорят, что вы можете, мастер Чехов. Я долго смотрел ему в лицо. В эти руки, потрескавшиеся от земли, в чай, оставшийся в чашке, а затем ответил. «Я возьмусь. Но предупреждаю, просто не будет». Мужчина кивнул, но больше ничего не сказал. Мы все допивали чай молча. А перед уходом хозяин усадьбы протянул Фоми большой полотняный мешочек. «Для вас, мастер. Это мята». Ее моя супружница растит у ручья. Думаю, вам понравится пить ее с чаем. Питерский покосился на меня, а потом на Корчагина и вдруг тихо произнес. — Спасибо, что вы есть, мастер. Пока такие вот люди еще живут, империя будет стоять. Кочергин ничего не ответил, только устал, улыбнулся. Мы вышли из дома, спустились с крыльца и сели в машину. Питерский молча завел двигатель, развернул авто и поехал прочь. А когда я обернулся, Кочергин все еще стоял на крыльце, провожая нас взглядом. Прямо, спокойно, как человек, которому ничего больше не надо доказывать. Мы выехали на шоссе, и Фома едва слышно произнес. «Вы ведь сдержите вашество. Возьмете за дело?» «Да», — уверенно произнес я. Питерский ничего не ответил, только едва слышно выдохнул и уставился на дорогу. А я отвернулся к окну, где мелькали пахнущие дождем деревья. И думал о том, что остаться человеком — это самый трудный выбор. Самый трудный, но самый правильный. Домой мы приехали уже ближе к вечеру. Я вошел в приемную и сразу же уловил едва заметный аромат лесных трав. Улыбнулся и поднялся на второй этаж, где за столом меня встретили Арина Родионовна и Яблокова. А на столе уже стоял заварник и тарелочка с печеньем. «Вы опять весь день у плиты провели?» — уточнил я, проходя в комнату и усаживаясь в свободное кресло. — почтовый ящик кинули записку, — пояснила женщина. — Те мальчишки из приюта обещались прийти к вечеру. Она взглянула на висевшие на стене часы, словно намекая. — Гости вот-вот прибудут. — Понятно, — вздохнул я. — Значит, мне предстоит тяжелый разговор. — Мишку все-таки убили? — ахнул Нечаева, прижимая ладони к лицу. — Хуже. Его приняли в семью под новыми документами, и мальчишкам придется с этим смириться. — Почему? — не поняла Нечаева. — Потому что парню придется начинать новую жизнь, — хмуро ответила Яблокова, — и оборвать все старые контакты. Из моего кабинета донеслось бормотание Бориса Николаевича, проверяющего шкафы с книгами. — У нас гости, — тихо сказала Арина Родионовна, выглянув в окно и тихо улыбнувшись. — Что ж, пускай заходят. Разрешил я, разливая по чашкам чай. Арина Родионовна яблоко выши на кухню, оставив меня одного для серьёзного разговора. А через несколько мгновений в гостиную молча вошли Лёнька и Ванька. Без обычного топота, без храброго притворства, обувь их была старательно вычищена, а приютские курточки целёхоньки на вид, образцово застёгнуты на все пуговицы. Добрый день, мастер Чехов, хором поздоровались мальчишки. Добрый ответил я и указал на свободное кресло. «Присаживайтесь. Что-то случилось?» «Мы были на мельнице», — нахмурившись, начал Ленька. «Нам никто не открыл. Мы постояли, немного подождали. А потом дядька, который в лавке торгует, сказал, что Мишка теперь стал другим, что у него новые фамилии, будто бы и не сирота он вовсе». Ванька молчал, глядя в пол. «Вы знали?» — резко спросил Ленька. «Вы знали, а нам не сказали?» Я помедлил. Затем кивнул. «Да, знал. И если вы мне позволите, я вам расскажу все. Но сперва...» Я встал, обошел стол, опустился перед ними на пятки. Мой голос был мягким, но твердым. «Сначала вы должны поклясться. По-настоящему. Что ни слова не скажете другим. Ни в приюте, ни на улице, ни за пирожками, ни среди друзей. Это Мишкина жизнь. Его выбор. И он вам доверяет. Договорились?» Клянусь прошептал Ванька сразу. Ленька замешкался, а потом все-таки кивнул и пробурчал. Клянусь. И я начал рассказывать, просто и без лишних вычурных слов. Говорил о Мишке, как о человеке, который долго искал, где ему стать собой. И о том, что Мельник не просто дал ему крышу, но увидел в нем семью. Что дочка Мельника полюбила Мишу, а тот — ее. И что они решили остаться вместе, начать новую жизнь. — Его не похитили, — спокойно завершил я, — не подкупили, он не сбежал, а выбрал это добровольно, так, как велел ему сердце. — Без нас, — бросил Ленька и тут же прикусил язык. — Ты злишься, — уточнил я. — А как же, — выпалил мальчишка, вскочив со стула. — Мы же с малолетства вместе, мы же договорились, а он вон, его теперь не сыщешь, и все у него есть, а он нас. Что нам делать, обратно в приют? Голос его предательски дрогнул, и в его глазах я заметил вовсе не гнев, а детский, хрупкий страх быть лишним. «Замолчи, Лень», — вдруг твердо сказал Ванька. Голос был негромкий, но такой уверенный, что Ленька села обратно, как по команде. «Завидовать чужому счастью — грех», — продолжил мальчишка. «Мишка нас не бросил. Он просто нашел то, что нам пока не встретилось. Вот и все. А ты думаешь, если бы он остался с нами, то был бы счастлив? Он что, игрушка?» Весь век по дворам шастать и ждать, пока мы подрастем? Он же наш, — прошептал Ленька и сжал кулаки, — и всегда был с нами. Был, — спокойно подтвердил товарищ, — и останется. Только теперь по-другому. Он жив, у него есть дом, и он достойный этого, понял? Мишка это заслужил. Тон То у Ваньки стал каким-то взрослым, нестрогим, просто усталым, и в нем было столько тяжести, что я вдруг очень четко почувствовал, Этот мальчик повидал многое и многое вынес, и в груди у меня сразу что-то сжалось. «Ванька», — тихо сказал я, — «всё нормально, мастер, я просто понял, что быть взрослым — это не когда тебе штаны по размеру дают, а когда ты умеешь отпускать». Он потупил взгляд и аккуратно переложил с колена на стол свою шапку, мятую, но выстерную. «Мы будем ждать. Не того, кто нас спасёт, а того, кто скажет, вот ты и дома, оставайся». Как Мишке. Я помогу вам, пообещал я и сам понял, что слово сдержу. Всем чем могу. Не надо, мастер некромант, мы сами справимся, отмахнулся Леонид. Дают, бери, обьют, беги, перебил его младший товарищ и прямо взглянул на меня. Ежели впрямь поможете, то век вас не забудем. А если нет, то обед держать не станем. Мы все понимаем и ничего от посторонних не ждем. Я поднялся на ноги, тяжело выдохнув как будто не с мальчишками говорил, а с людьми, прожившими целую жизнь. — Печенье хотите? — Конечно. Ленька схлипнул, но кивнул. — Но только с орехами, без изюма. — У нас без изюма нет, — хмыкнул я, — так что... — Как и в жизни, — тихо вставил Ванька, — бери с тем, что дали, или иди с пустыми карманами. Они просидели в гостиной еще какое-то время. А когда ушли с бумажным пакетом в кармане и медом на губах, я стоял у окна и смотрел, как они удаляются, скрываясь в арке двора. Два силуэта под фонарем, один живой, суетливый, другой странно спокойный, будто не мальчишка, а старый боец, неведомо как попавший в тело ребенка. И что-то в этом спокойствии заставляло меня едва слышно пробормотать. «Пусть все сбудется. И у тебя однажды обязательно тоже случится. Останься».